Роджер предложил подвести ее домой и, в общем, дальнейшее легко вообразить. Не забывай, в ту пору уже окончившая школу Беатрикс иступленно, по-другому не скажешь, мечтала только об одном — выскользнуть из-под родительской опеки. Зачила ли она твою будущую мать сразу после? Веллингтонских танцев этого я утверждать не стану. Известно лишь, что спустя три месяца они с Роджером обручились, к неподдельному ужасу обеих семей, как я предполагаю. Но тогда людям, оказавшимся в подобной ситуации, деваться было особо некуда. О паре у х а ж и в а н и я если это можно так назвать, Беатрикс почти ничего мне не рассказывала, разве что одну историю, которую я сейчас перескажу, хотя бы для того, чтобы ты не сочла их отношения, пусть и недолгие, всего лишь пустой и скучной формальностью. Бывали у них и счастливые моменты. В те дни Роджер ездил на мотоцикле, какой модели не с п р а ш и в а й Я не из тех, кто способен ответить на такие вопросы, и они часто совершали поездки по Шропширу. Среди прочего Роджер не раз и не два возил Беатрикс на гору р е к и н Ты наверняка не слыхала об этой самой знаменитой детали тамошнего пейзажа. Гора стоит в самом центре Шропшира. И ее вершина в форме колокола видна почти из любой точки графства. Когда забираешься на нее, то на высоте примерно в 500 метров обнаруживаешь любопытное явление: две скалы, разделенные глубокой пропастью. Расщелина эта называется игольное ушко, и в ширину она не более метра. Если набраться храбрости, то можно попытаться протиснуться между этими двумя скалами. Предприятие довольно рискованное, потому что скальные выступы с обеих сторон очень узкие. Биатрикс рассказывала, как однажды вечером на закате Роджер повёз её на рекин, и они добрались аж до самого игольного ушка. Разве это не романтично? Дорога на вершину крутая, каменистая, и не знаю, удавалось ли кому до или после них подняться так высоко на мотоцикле. Вот я и думаю, если парень берет свою девушку и не просто подружку, но уже невесту в такое путешествие, вряд ли справедливо назвать этот союз заведомой ошибкой. Однако их совместная жизнь не задалась, о чем ты, наверное, и сама уже догадалась. И печальную концовку их брака предвещает уже эта фотография. Но, возможно, у меня просто разгулялось воображение, либо я, отягощенная знанием о последующих событиях, смотрю на снимок с предубеждением. Нельзя отрицать, Беатрикс здесь выглядит счастливой. Она в традиционном подвенечном наряде, белом от фаты до туфель, хотя эта невеста, строго говоря, не может считаться непорочной. Стой предыдущей фотографии, на которой Беатрикс значительно повзрослела, она льнет к Роджеру, жмется к нему, а вот расстояние между невестой и ее матерью чуть ли не в полметра. а й в и по случаю торжества набросила на плечи нечто, что в наши дни считается абсолютно неприемлемым. Это не просто меховой палантин, но дохлая лиса целиком. Глаза бусинки пялятся на зрителя с левого плеча а й в и будто лиса знает, куда надо смотреть, и намеренно позирует перед камерой в подражание остальным. Сейчас это кажется невероятным, но в те годы такие монструозные наряды были страшно модными. Не удивлюсь, если а й в и лично пристрелила бедную тварь на охоте недели за д в е до свадьбы.